глава двадцать три ложь спешу изо всех сил и чаша отлетает в сторону разбрызгивая все свое содержимое на принцессу и на меня падает на пол и разбивается вдребезги что ты творишь наследница ошпаренная кипятком вскакивает и кидает в меня такой гневный взгляд что проще помереть на месте мою ладони часть руки выше запястья щипет от боли ведь основная масса чая пришлась именно туда Глаза блестят от слез, и я дышу так, будто до этого и не дышала. Как же страшно было не успеть. Во все глаза в шоке смотрю на осколки фарфора. Еще бы секунды, и принцесса могла умереть. «Ты отвечать собираешься?» Рычит тем временем наследница, вырывая меня из зомота затянувших мыслей. «Ты меня обожгла! Знаешь, что будет за нападение? Ущерб моему здоровью в купе с неуважительным отношением!» Распаляется она от негодования. А компаньонки тем временем жалостливо вздыхают, изображая искреннее беспокойство за наследницу и кидают в меня обвиняющие гневные взгляды. «Я жизнь вам спасла, вашего сочества Только и говорю я, проглотив наконец-то какой-то странный ком в горле и поднимая взгляд со смертоносных осколков на наследницу. Она приходит в такое негодование, что ее нижняя губа начинает подрагивать. «Что?» – выпаливает девушка яростно, все еще не желая мне верить. «Еще бы! Кому хочется думать, что его пытались убить?» «В чашке был яд!» — сообщаю я спокойным голосом, кидая в сестренку ледяной взгляд. Глаза Зеллы тут же округляются, как монеты. Но говорить она почему-то не спешит. Тоже шок. Не ожидала, что я разрушу ее план? «О чем ты говоришь? Такого быть не может! Перед тем, как подать чай, его пробует дегустатор!» — заявляет принцесса. Но одна из слуг тут же склоняется к осколкам и подносит проверочный артефакт. Тот мигом окрашивается сиреневым цветом. «Яд!» – в ужасе констатирует прислуга. Все вокруг сначала застывают на секунду, затем начинается суета. «Если яд там был, то его подложила она!» – выкрикивает Зелла. «Только у леди Роше был такой шанс! Она разливала чай!» «Что?» – охает принцесса. «И теперь я вместе с ней. Вот, значит, как мисс Сайлон решила все выкрутить, обвинить в своем преступлении меня?» Боги, насколько же она чокнута, если готова прибегать к таким методам? Нет, сейчас нужно думать не о ней, а о себе. Чай действительно разливала я. И я первый, на кого падет подозрение. Как спастись? Думай, Сири. Думай. Муха! Вспоминаю я. Что муха? Не понимает наследница. А уже, кажется, побежали за охраной. «У меня катастрофически мало времени, чтобы убедить Высочество, что виновница всего этого не я. Иначе вдруг меня постигнет участь в темницу без разбора, а там тайное покушение, чтобы не смогла себя оправдать? Кто отгонял муху от вашего чая, ваше Высочество?» «Соображаю я». «Это тут при чем? Вы разливали чай, вы и подсыпали яд!» — рявкает Зелла, да с таким остервенелым выражением лица, что страшно становится. «Но не стоя она собралась биться. Себя я в обиду не дам и за силию заставлю держать ответ. Теперь уж точно. И зачем же я тогда помешала принцессе его выпить?» – резонно спрашиваю я. «А может, как раз потому, чтобы боялись последствий?» – выдает она мне, затем оборачивается к наследнице. «Ваше высочество, вы должны немедленно отдать ее страже. Нельзя верить этой женщине. Что мы о ней знаем?» К тому же я сначала промолчала, чтобы не расстраивать вас. Но теперь тоже добавлю, что вчера ночью она была в покоях Инквизитора. Поэтому ее нужно отдать обычной королевской страже, чтобы она не смогла никому задурить мозги. Ваше Высочество, это наговор! Я не была в покоях Инквизитора, и я не травила вас! Была! Я видела! Не моя служанка, а я! Я побоялась признаться, чтобы вы не подумали лишнего ваше Высочество. Но я видела там леди Роше своими глазами. Клянусь! «Что?» «Довольно!» Раздается грозный, сильный голос. К нам выходит разъяренный лорд Веримор, вместе с кучей своих людей и слугами, что бегали, как мы сейчас видим, именно за ним. Он быстро и четко считывает обстановку, задерживая взгляд на осколках чаши, смотрит на окропленное брызгами чая зеленое платье принцессы, а затем и на мою руку, что пошла пятнами от ожогов чуть выше перчатки. Глаза инквизитора вспыхивают, и он сию минуту, наплевав на толпу свидетелей, ступает ко мне. Сердце вздрагивает, сама не понимая чего. От того, что страшно быть несправедливо обвиненной или потому, что в голове проносится вспышкой вчерашний непозволительный поцелуй. «Боги, почему я это вспомнила? Зачем, гоблины, меня зери?» Мегом даю себе мысленную пощечину и отворачиваюсь. Инквизитор останавливается, не пройдя и половины пути. А в следующую долю секунды на первый план выбегает принцесса. «Ваша светлость! Хвала богам! Вы здесь! Меня хотели отравить!» Восклицает она и кидается к дракону чуть ли не на шею. Но тот каким-то чудесным образом одним взглядом заставляет ее остановиться, не подпуская к себе ближе, чем на метр. Но при этом внимательно и тщательно оглядывает ее, потом произносит. «Рад, что вы не пострадали, наследница!» Говорит ей, но краем глаза косится почему-то все равно на меня. Еще и яростно. «Он меня подозревает, что ли? В самом деле...» Только хочу вспыхнуть от злости, как факел. Но понимаю, что дело в чем-то другом. Он зол на меня не за это? И вообще, кажется, зол не на меня. Тогда едва позволяю себе допустить мысль, что этот гневный вид у инквизитора из-за того, что кто-то сделал мне больно, как он усиливает подозрение кинув убийственный взгляд в толпу девиц. Покушение на члена королевской семьи наказывается казнью. но на удивление мужчина говорит спокойно. Но слова режут, как Лёта и девицы начинают трясти так, будто их уже на виселицу собрались вести. «Это она!» Они тычут в меня пальцами и собираются выплёвывать аргументы. Однако Инквизитор одним жестом велит не шуметь, а сам пристально смотрит на Зеллу. «Встаньте, леди Сайлон». Чёткий приказ, от которого мороз по коже. «Что?» «Ох, это она!» «До меня только сейчас доходит, что при драконе все девицы подпрыгнули, и лишь она от чего-то не поднялась с места, а лишь вжалась в спинку дивана». «Полагаю, склянка, из которой вы выплеснули яд, все еще при вас». «Инквизитор опасно щурится. А у меня от этих слов камень с души падает. Значит, как силю меня в темницу не потащат?» «Нет, я не...» Не успевает договорить Зелла, как люди Инквизитора живо подхватывают ее за руки и поднимают с места. Склянка не находится, а вот какая-то обертка спрятана в складке дивана. «Это не мое! Это ее! Она меня подставила!» Не унимается Зелла. Но Инквизитор достает один из артефактов со своего пояса и велит всем нам протянуть руки. Девушки испуганно переглядываются, но подчиняются. И я в том числе. Камень подсвечивается розоватым светом, но пальцы первых девиц остаются такого же цвета. Я встаю последней в очереди и молюсь, чтобы очередь до меня не дошла. «Перчатки!» Их заставят снять. Вот и доказательство. Заявляет Инквизитор, когда кончики пальцев Зелы, что стоит через даму от меня, окрашиваются в белый пудровый цвет. Работа с ядами никогда не проходит бесследно. «Нет! Это не я! Ваше Высочество!» орёт сестрица, слезно глядя на принцессу. «Это заговор! Он просто выгораживает эту торгашку, потому что спит с ней!» «Прикусите язык, леди Сайлун». «Вам и так не сдобровать после покушения на члена королевской семьи! Хотите еще за наговор получить?» Возражает инквизитор так, что Зелла вздрагивает. «Поберегите голос и подумайте, как будете объясняться, включая то, какого гоблина вы нарушили внутренние законы дворца, разгуливая прошлой ночью под иллюзией другого человека у моих покоев?» «Что?» – охает принцесса. «Увести!» Только и командует инквизитор, затем велит слугам отвезти наследницу в покой и позвать лекарей, чтобы убедиться, что ее здоровью ничего не угрожает. Сири. Он кидает на меня строгий взгляд, но его лицо тут же меняется, стоит ему вновь взглянуть на красные пятна на моих руках. Мужчина сейчас выглядит настолько яростным, будто это его обожгли, а не меня. Рвать и метать готов. И это замечаю уже не только я, но и свора девиц, которые даже забыли, как дышать, глядя на нас. Но Инквизитору, кажется, плевать на все, кроме пятен на моей коже. Если я тут больше не нужна, я тоже к лекарю. Я спохватываюсь, едва он намеревается подойти. Инквизитор, немного прищурившись, кивает. Я спешно и нервно покидаю поле битвы под взгляды девиц, которые точно донесут все в красках ушедшей принцессе. Но сейчас не до этого. Меня дико трясет от того, что случилось. Я все еще не верю, что все это закончилось без страшных последствий для меня. Кажется что меня вот-вот остановят, вот-вот поймают и что-то непременно предъявят, потому и хочу убежать как можно быстрее в безопасность. Но едва делаю еще несколько шагов в глубь коридора, как мои руки касаются горячие пальцы и тянут меня обратно, не давая уйти. «Не так быстро, Сири», — говорит он мне. А я от неожиданности вырываю руку и разворачиваюсь так резко, что опять влетаю в его грудь. Дерзкий аромат его тела бьет в нос, а пойманный взгляд карих глаз Инквизитора и вовсе сбивает с толку — Перед глазами мелькают картины. Одна из реальности, а другая из запретного сна. И мои губы, что еще не забыли вчерашний поцелуй, начинает покалывать от непрошенной близости. «Вы что-то хотели?» Спрашиваю я, пытаясь немедленно вырваться из непрошенных объятий, а сердце силе и так рвется на части. «Ваша рука», — произносит он, и, вопреки своей воле, отпускает меня. «С ней все в порядке», — спешу заявить я, пока этот дотошный инквизитор не потребовал снять перчатку. Я так не думаю. «А вы и не лекарь? Я лучше к нему пойду». «Сири, погодите!» Произносит он. «Едва хочу дать дёру и вытаскивает из ремня ещё один артефакт. Это сработает надёжнее и быстрее», — заверяет он. «А я уж было подумала, что сейчас допрос с пристрастием начнётся». Делает шаг ко мне и аккуратно касается моего локтя. «Локоть, блин! Даже не талии, а огненных мурашек столько, что хоть в ледяную воду кидайся! Да что за проклятие! Я могу идти?» С нетерпением в голосе спрашиваю я, пока он медленно, будто нарочно, проводит камнем по моей руке, не снимая перчатки. И сейчас покалывают уже не только шрам, но и кончики пальцев, которых он будто невзначай касается. «Хитер, гад чешучатый!» «Знаю, что вы бежите от меня, как от огня, но потерпите минуту». С каким-то хрипом в голосе требует инквизитор, продолжая свое лекарское дело. Я же нервничаю все больше. Если шрам начнет зудеть сильнее... «Точно вырву руку и уйду». «Теперь лучше», — объявляет инквизитор. «Я чуть ли не подпрыгиваю от радости, вернув свою свободу. Только вот дрожи это от чего-то не унимает. Еще и взгляд инквизитора острыми иглами входит в душу. Не ходите по дворцу одна. Подождите, я представлю к вам своего человека. Вы меня подозреваете? Решаю уточнить ибо верить в том, что это все из заботы себе дороже. Нет, Сири». Того, кого я подозревал, желая распутать старый клубок, вы сегодня загнали в ловушку. Но настоятельно прошу больше так не рисковать. Просто зовите меня при малейшей угрозе. Выдает он, протягивая мне тонкую нить с салым камнем. Но меня интересует другое. Старый клубок? Давнее дело, леди Роше. И вы сами его немногим ранее упомянули. Дело старшей дочери рода Сайлона. силии говорит он. Тут мне становится очень не по себе. Вроде никакого намека на мое попаданчество, а чувство, что земля под пятками накалилась до температуры углей в печи. Он сейчас спросит меня, откуда я о ней знаю. Что отвечать? «Обещайте, что впредь не будете калечить себя ради других». Вместо этого произносит мужчина. «Не волнуйтесь, я не любитель делать себе больно. Но обстоятельства не терпели иного. Нужно было спасти принцессу». Она, как и все члены королевской семьи, принимает одну удивительную настойку с ней бы ничего не случилось заверяет инквизитор и все же ледаше вы рискнули с собой чтобы спасти ту кто хотел от вас избавиться это очень глупо и благородно замечает он сначала строго а затем его взгляд приобретает совершенно иные оттенки неужели в его низком голосе я слышу нотки восхищения а карие глаза чем дольше я в них всматриваюсь тем сильнее щурится и в них зарождается то что я уже видела однажды перед тем как инквизитор Меня поцеловал. Страсть. Боги, лишь сейчас до меня доходит, что так неосмотрительно не стоило пятиться. Я поднесла спички слишком близко к огню, и они вот-вот вспыхнут. Моментально напрягаюсь, но мужчина в этот раз не спешит хватать меня и присваивать. Напротив, он настолько внимательно изучает каждую эмоцию, мелькнувшую на моем лице, что, кажется, знает уже все. А еще он осторожен. Очень осторожен, несмотря на то, что какая-то часть его уже требует прибрать меня к рукам. Верно. Бегать и кусаться я умею, это мужчина уже понял. Но сам, кажется, и нож стерпит. Если ему что-то надо. А ему надо. И только боги знают, что сейчас возьмет верх. Разум или страсть. Леди, вот вы где! вырывается в мир голос принца. Я смаргиваю, чтобы избавиться от этого странного чувства, навеянного инквизитором. Тут же отхожу на полшага, а уже потом оборачиваюсь в ту сторону, откуда шел голос. Инквизитору это не нравится, но и он не спрашивает, что нравится мне. А принц тут как тут. И кажется, он не заметил этого напряженного момента между мной и лордом Веримором. Или же делает вид, что все как обычно. По крайней мере, говорит без умолку. «Мне сообщили, что вы обожглись, спасая мою сестру! Я спешил как мог! Сейчас и лекари подойдут!» Заверяет он меня, но смолкает, не обнаружив нам ни ожогов. «В этом уже нет необходимости», — снимает с языка инквизитор. Однако принц не сразу понимает, о чем речь. Господин инквизитор исцелил мою руку, нехотя признаюсь. Лицо принца вытягивается в некоем удивлении. Он даже кидает какой-то странный взгляд на дракона. А я в этот момент думаю, не сболтнул ли лишнего? Вдруг артефакты инквизитора предназначены лишь для личного использования? «Все верно», — соглашается инквизитор, глазом не моргнув, и хочет добавить что-то еще. Но в коридоре появляются его люди. Они ничего не говорят, и дракон понимает по взгляду, что ему пора приниматься за работу. А точнее, за Зелу Сайлом. Только вот, судя по его недовольному лицу, мужчина предпочел бы отложить это дело на потом. А потом... Это когда принц уйдет с горизонта. Но у его высочества явно другие планы. «Что ж...» — кивает мне инквизитор. «Мне нужно кое-что решить». «Оставлю вас на время под надежным присмотром его высочества». Говорит он и кидает на принца такой взгляд, будто наврожденное дитя ему только что на попечительство оставил. «Попробуй не уследить. Убьет». Боги, в такие моменты мне все больше кажется, что инквизитор тут не в роли наставника, а чуть ли не брат короля по статусу. Хотя... А вдруг? Додумать эту мысль не успеваю, так как принц спешит осведомиться о том, как я себя чувствую после происшествия. Что-то мямлю в ответ, пристально глядя в спину инквизитора. И от чего то с каждым его удаляющимся шагом мне становится еще хуже, чем было при нем. И шрам тянет. Из-за залеченного ожога. Так? «Сири, уверен, отец вас желает вас наградить за то, что вы сегодня сделали для моей сестры. Но и я не хочу оставаться в стороне». Произносит его высочество, пока я путаюсь в собственных мыслях. «Скажите мне, чего желаете, и я добуду это для вас». «Что?» Я смаргиваю, когда до меня наконец-то доходит смысл сказанных им слов и открывшихся перспектив. «У вас ведь есть какое-нибудь желание? В знак моей благодарности и извинений я мог бы его для вас исполнить». «Заманчиво, но я хочу домой». «Признаюсь я неожиданно даже для самой себя, ибо внутри меня творится что-то такое, что пугает. И мне не нравится, что я не могу это контролировать». «Домой? Но вы ведь только приехали. Я бы хотел чтобы вы погостили у нас подольше». «Показал бы вам самые красивые места во дворце», — выдает он. «А я понимаю, что не хочу всего этого. Не хочу ходить с ним и любоваться садами и прудами. Не хочу бесед, не хочу сейчас светского общества. И не хочу вновь сталкиваться с Инквизитором, потому что он как бы не хотелось себе признаваться причиной моей хвори. Я хочу спрятаться и не считаю это слабостью». «Верно, во дворце я только второй день, но до этого долго была в пути». Я соскучилась по своим родным. Говорю я высочеству, надеясь на понимание. Но он хмурится. «По фиктивному мужу?» — уточняет мужчина. И этот вопрос за волосы выдергивает меня из того омута сомнений, в который я едва не ушла с головой. «Как вы...» «Простите, лидераше...» Я подслушал разговор отца с наставником. Весьма вежливо улыбается принц. Однако меня вовсе не его манеры беспокоят, а нечто другое. Инквизитор и король говорили обо мне? Что именно? «Знаете, Сири, вы с первого взгляда заинтересовали меня!» Пугает принц еще одной фразой. «Ну, что куда более необычно, вы заинтересовали моего наставника, а я ни разу в жизни не видел, чтобы он был так зациклен на женщине. Даже гадал, не истинно ли вы его?» «Нет!» Тут же выпаливаю я. И, наверное, слишком эмоционально, но принц, кажется, слишком увлечен собой, чтобы заметить. «Вот и славно!» Кивает он, прикинув что-то в уме. «Так, Сири, подумайте еще раз над желанием. Только не проситесь домой. Ох, не нравится мне этот поворот. Что ж, одно желание у меня есть. вашего высочество, вообще-то есть кое-что, что я бы хотела сделать. Что?